Часть 2. Истоки. Бизнесмен родом из детства. Борис Кац, председатель Совета директоров АО «Планета увлечений», сеть хобби гипермаркетов «Леонардо», основатель фирмы «Гамма Торговый дом». Безусловно, некоторые ситуации и обстоятельства детства влияют на то, каким человек станет, когда вырастет. По нынешним временам у меня было достаточно нестандартное детство. Мне предоставляли очень много самостоятельности даже для тех лет. В многодетной семье троим детям было принято доверять, многое им поручать и требовать. Одновременно с этим мы получали много свободы и возможность все проблемы решать самостоятельно. Мы сами гуляли. Иногда я один, а иногда со старшей сестрой. Нередко нас отправляли в магазин. Однажды, когда мне было три... А сестре 4 с небольшим, мы умудрились потерять то, что купили. Но когда нас ругали, мы не оправдывались. Понимали, что не правы, и не считали себя малышами, которых незаслуженно наказывают. Для нас это был действительно серьезный проступок. Первый раз я ехал в метро один, когда мне не было и четырех лет. Ситуация нестандартная даже для того времени. Отец собирался на работу и взял меня с собой до ближайшего магазина, чтобы вручить покупки и отправить домой. Но в ближайшем магазине ничего не было. И во втором, и в третьем тоже. Так мы дошли до метро. Сейчас пустые полки в магазинах сложно представить, но тогда это была привычная картина. Мы поехали от Беляева, конечная, до Академической, в другой район, где в магазине у метро всегда было нужное. Папа сложил покупки мне в рюкзак, мы спустились на станцию, я поехал домой, а он на работу. Думаю, что никто ко мне не пристал, потому что все были уверены, что ребенок такого возраста не может ехать в метро один. Это Москва конца 70-х годов, старые добрые брежневские времена. Когда мне было 5 лет, родители спросили, хочу ли я ходить в детский сад. Я ответил, конечно, нет. И с тех пор, пока старшая сестра была в школе, гулял самостоятельно. Передо мной стояла задача вовремя прийти к обеду и ужину, но часов у меня не было. Удивительная практика, которая, очевидно, на меня повлияла. Нужно было понять, у кого из взрослых имеет смысл спрашивать время, чтобы ответили, а не пристали с вопросами «Куда иду?», «Почему один?» и прочее. Взрослый должен быть трезвым. У пьяного спрашивать неприятно. Это в детском сознании засело очень крепко. Я научился быстро определять нужных людей, понимая, что они собой представляют. Если каждый день по пять раз спрашивать время у незнакомцев, то за год получается большая статистика и серьезный опыт, которого многим нынешним взрослым, по-моему, не хватает. Тогда же я стал самостоятельно ездить в горнолыжную секцию на Ленинские, теперь Воробьевы горы, и обратно. Ехать приходилось с пересадками на трех видах транспорта. Один раз меня все-таки привели в милицию со словами «мальчик потерялся». Там меня опросили, и я уверенно на все ответил. Почему один, куда еду, зачем, где родители, бабушки, дедушки, где живут, все телефоны, не отвечают, потому что на работе. В итоге меня посадили на поезд, и я поехал дальше. Я был мелкий и выглядел младше реального возраста, поэтому такая история повторялась еще несколько раз. Мне кажется, опыт взаимодействия со множеством разных людей сильно повлиял на мою личность. Лет в 5-6 я просил маму разрешить мне гулять в Битцевскому лесу. Неинтересно гулять по кварталу, когда рядом лес, ручей, пруды, строят Севастопольский проспект. Аргумент у меня был неоспоримый. Я же все равно туда хожу, как не разрешить? Характер у меня непростой, если что-то решил, то не отступлю. Есть в нем черты и от предыдущих поколений. В целом, в семье общались уважительно и доверительно. У нас было много разнообразных дополнительных занятий, учебы и дел. Мы ходили в походы на катамаранах когда приезжали на Урал, в Карелию, на Кавказ, и ребенку приходилось понимать, от лагеря далеко не отходить, не найдут. Под ноги смотреть. Если упадешь, конечно, пожалеют, но врача нет и не будет, так что синяки и ссадины придется терпеть самому. Достаточно рано я перешел сначала в одну, потом в другую математическую школу, куда детей набирают по конкурсу, где все умные, толковые, шустрые. Позже я и сам работал с детьми. Несколько лет руководил школьными группами в туристических походах. Я отвечал за школьников, которые не всегда понимают и оценивают опасность. Приходилось многое контролировать, предусматривать и продумывать. Это тоже был большой опыт и жизненная школа. Мои родители занимались научной деятельностью, и в 90-е денег не хватало. Стали думать, что делать. Мама всегда шила одежду и все необходимое. Паруса для катамарана, палатки, рюкзаки. Их было сложно купить, а продавались ужасного качества. Решили шить туристическое снаряжение. Я повесил объявления в клубе туристов, и пошли заказы. Некоторые заказы казались довольно странными. Прочная сумка с определенной суммой трех измерений. Оказалось, что это размер багажа для авиакомпаний. Такие сумки заказывали все, кто эмигрировал в Америку и Израиль. Мы стали их шить целенаправленно, размещая объявления около посольств. Так и начался бизнес. Покупали материалы, краили, нанимали швей. Со временем сложности с закупкой материалов привели к тому, что мы сами занялись оптовой торговлей тканями и швейной фурнитурой. Значительно позже в ассортименте появились товары для рукоделия и творчества. Возникла сеть магазинов «Иголочка». В итоге мы купили 6 магазинов «Леонардо», и теперь у нас 140 магазинов, в том числе в Беларуси и Казахстане. Мы расширяемся аккуратно и откровенно медленно. Большую часть усилий направляя на развитие производств. Делаем наборы для творчества, вышивания, шитья и создали издательство настольных игр. Три с половиной года назад запустили карандашную фабрику, которая до недавнего времени была единственной в стране. А в Переславле-Залесском Ярославской области уже два года работает большое производство товаров для художников. Бизнес всегда развивался постепенно. Иногда чуть быстрее, иногда медленнее. Во всех кризисных и сложных ситуациях выручает математика. Аккуратно считаю расходы, доходы, экономию. В любом месте, где мы можем открыть магазин, нужно просчитать выручку. Заказать такое программное решение очень дорого. И мы сделали его сами, по алгоритму, который я написал, создав модель расчета из простых формул с достаточно высокой точностью. Все это — осторожность, экономность — Привычка полагаться на себя и даже математика закладывалась во мне с детского возраста. Интересно вспоминать свой путь в бизнесе через призму детства. Так или иначе, все мы родом из детства. И все, с чем пришлось столкнуться тогда, повлияло на то, какие мы сейчас.